Глава 5. Они счастливо жили и долго, пока не встретили друг друга. Михаил Задорнов Вообще тут в столице все никак как у людей. В княжестве Ульчинском боярин чуть ли не обязан передвигаться по городу со своими людьми. Это сразу всем покажет, что ты не голь перекатная, а вполне себе уважаемый человек с охраной. Хотя подозреваю, что такая традиция сложилась из-за близости степняков. Раньше они могли возле города ошиваться. На свой страх и риск, небольшими отрядами, но все же. И потому бояре в обязательном порядке ездили в сопровождении воинов. Мало ли на кого нарвешься. Тут же в Москве жизнь более спокойная. Как уже говорил ранее, никто не рискнет попробовать ее на крепость, особенно малыми силами – потому и традиции другие. Бояре вполне могут и сами по себе по городу ездить и ходить, хотя, конечно, лучше все же с собой какого-нибудь помощника возить, на тот случай, если с кем договориться надо, а тебе самому невместно. Другое дело местная молодежь, эти ходят со свитой, но свита должна быть не простая, а соответствующая статусу. Если ты княжич, то состоять она должна из бояричей или молодых бояр твоего рода. Если боярич, то из детей боярских, точнее, из детей детей боярских. А если твой отец из детей боярских, но род сильный и многочисленный, то свита должна быть из дворян, то есть из дворни, детей особо доверенных воинов рода. Дворяне, кстати, в этом мире не являлись аристократией в прямом смысле этого слова, но гонору имели довольно много и не стеснялись, в случае чего, прикрываться именем рода, в который входят. Вот и в данной ситуации я вижу молодого боярича и свиту. Сам он к испуганным близняшкам не лезет, невместно, но и подчиненные его без приказа не стали бы себя так вести. Поэтому в моих ближайших планах Сначала этим двоим навалять, а потом и их бояричу. Правда, здоровый он уж больно, но ничего, большой шкаф громче падает. «Эй, ушлепки!» — вежливо окрикнул их я. «А ну, поставили девок, откуда взяли!» «Ты смотри, еще один!» — во весь голос запричитала какая-то тетка. Ох, что сейчас будет!» — поддержала ее другая. «Стража!» — продолжала надрываться третья. «Чего?» — возмутился моим приветствием один из хулиганов. Второй тоже замер и повернул голову в мою сторону. Девок, что актуально, они отпускать и не подумали. Говорю, отошли от девчонок и свалили. Подойдя ближе, произнес я. «Иначе что?» — с презрительной усмешкой спросил у меня здоровяк. «Да что с ним говорить, боярич?» Услышав голос своего господина, тут же набычился первый боярский сын. «Сейчас я ему голову в плечи вобью. Понаехали тут!» После вот этого «понаехали» я не выдержал и начал ржать. «Черт, мир другой, а понаехавших все так же не любит. Весь боевой настрой мне сбили гады, да и в целом настроение поползло вверх». «Да он головой хворый, боярич», — нахмурился второй боярский сын. «Головой хвором твой папаши был, когда планировал заделать такого дебила, как ты», прекратив ржать, обратился я к говорившему, и тут же повернулся к первому. «А ты, вбиватель, иди сюда!» Что интересно, оба этих типа, прежде чем реально кинуться в драку, посмотрели на здоровика и лишь дождавшись властного кивка, отпустили девчонок и грамотно стали обступать меня с двух сторон. Видно, что не в первый раз действуют вместе. «Я смотрю, вы без батькиного одобрения даже до ветру не ходите?» — не двигаясь с места, спросил я. «А когда к девкам собираетесь, тоже у него спрашиваете? Хотя о чем это я? Где вы и где девки? С вашими рожами только друг другу ублажать». «Ах ты тварина!» — не выдержал первый боярский сын и довольно грамотно ударил ногой мне в затылок. Точнее, попытался ударить. Я даже особо уклоняться не стал. Чуть убрал голову вправо и пнул его в голень опорной ноги. Шмякнулся он красиво и громко, да еще и хрустнуло что-то. А вот нечего ноги выше головы задирать, если не умеешь. Тут не китайский боевик. Вторую шлепок, который как раз тоже собирался напасть, на секунду впал в ступор от вида такой скорой и, главное, легкой расправы над товарищем. За что и поплатился, отхватив двоечку в лицо, И лоу-кик в бедро. И вот после этого он как-то внезапно передумал драться. Припадая на правую ногу и вытирая рукавом кровь из разбитого носа, он отшкандыбал немного назад и с мольбой во взгляде посмотрел на здоровяка. «Ты что на подружку смотришь?» — поинтересовался я у него. «Хочешь, чтобы утешила?» «Слышишь, незнакомец!» — внезапно обратился ко мне здоровяк, Причем обратился довольно спокойно. Без злости или раздражения. Что довольно удивительно, учитывая его возраст и мои оскорбления. Ведь я-то как раз пытался вывести его из себя. Ты уже почти наговорил на войну родов. Воевать с теми, кто хватает на улице неспособных дать отпор девиц, я сделал вид, что удивился. Это без меня, таких, как ты, вырезать надо, без жалости. Ты бросаешь вызов моему роду, нахмурился он. «А ты за рот не прячься!» — хмыкнул я, сообразив, к чему он клонит. «Хочет в случае чего папке с мамкой пожаловаться. Типа, вон тот хрен наш рот поносил по-всякому. Помогите, заступитесь. Вон ты большой какой, так будь мужиком». «Я за рот прячусь!» Еще сильнее нахмурился он и явно начал злиться. «Да мой рот, если хочешь знать!» «Не хочу!» — повысив голос, перебил я. «Но у меня есть один знакомый с большими ушами. Могу познакомить. Будешь ему, Ода, о своем роде петь». «Ишь ты, говорливые какие!» — внезапно выкрикнула продавщица бубликами. «Сразу видно, молодежь!» «И не говори, Фроловна!» — также громко поддержала ее торговка специями. «В наше время мужики решительнее были. Давно бы уже кулаками друг другу мутузили». «Снова ты боярин исполняешь. Неожиданно для меня весело поддакнул им Зареченский. Уронил бы этого большого, да дальше пошли. И ты, Брут, удивленно посмотрел я на Егора, и тут же почувствовал, что лечу. Здоровяк, воспользовавшись тем, что я отвлекся, просто с какой-то немыслимой скоростью нанес прямой удар ногой. Я лишь смазанное движение успел заметить. Я на четвертом ранге. Да что за фигня?» Ох, неожиданно для себя самого выдохнул я, ощутив конец полета и его последствия. А последствия были, надо сказать, нерадостные. Во-первых, сильно заболела грудь, куда и пришелся удар, да еще и дыхание сбилось. Во-вторых, остановил мой полет прилавок, об который я очень так нехило треснулся поясницей. Был бы ранг поменьше, мог бы и спину сломать, а так пострадала только торговая точка. И в-третьих, я выяснил, что продавала последняя горлопанка. Апельсины. Я сейчас валялся на земле весь ими усыпанный. «Стража!» Тут же завопила продавщица апельсинов. «Твою же кошку!» Выругался я, поднимаясь на ноги. «Ну что, незнакомец?» Ухмыляясь, спросил меня здоровяк. Он стоял все на том же месте. То ли вернуться успел, то ли вообще оттуда меня ногой достал. «Прячусь я за рот» или «В этот раз договорить ему не дал я, атаковав. Если он не по правилам играет, то мне сами боги велели». Двоечка в лицо и лоу-кик в бедро. Отработанная до автоматизма связка, которая всегда срабатывает. Даже Егор, который со мной постоянно тренируется, все равно пропускает хотя бы последний удар и потом растирает отбитую ногу. Срабатывает всегда, но только не сегодня. Здоровяк очень ловко и профессионально заблокировал удары кулаками, от моего маха ногой попросту увернулся, чуть-чуть отступив ровно на необходимое расстояние. И тут же контратаковал. Словно в насмешку, сначала мне в лицо прилетела теперь уже его двоечка. Но от нее хоть и с трудом я смог увернуться, убрав голову и чуть присев. А вот от лоу-кика увернуться не получилось». Да я еще, не иначе как по дурости, попытался сбить удар руками, и в итоге снова оказался в апельсинах. Сила удара и скорость дровяка были очень впечатляющими, и мускулы у него явно не для виду. Да и вообще он удивительно подвижный для своего телосложения. Я чего то думал, что он сильный, но неуклюжий, как бы не так. В этот раз я поднимался молча. «Да и противник мой никак не стал комментировать мои неудачи. Он стоял на том же месте и выглядел расслабленным, словно для него вот так вот отправить полетать четырехрангового бойца расплюнуть. И судя по моим отбитым конечностям, боли в груди и в спине, так оно на самом деле и есть. Да что это за монстр вообще? Ведь на вид ровесник моего тела, то есть лет семнадцать-восемнадцать». «В новую атаку я пошел полностью сосредоточенным, не обращая внимания ни на боль, ни на окружающий мир. Есть только противник и я». Начал снова с двоечки в лицо, которая, что и неудивительно, опять не прошла, зато третий удар удался. Вместо лоукика я резко ударил коленом в солнечное сплетение. «Ха!» <как> – выдохнул здоровяк и удивленно посмотрел на меня, а я уже вновь атаковал. Еще одна двоечка и снова коленом. Как я и рассчитывал, удар опять прошел. Противник, скорее всего, думал, что я и в этот раз обману и выдам лоу-кик в бедро. На то и был расчет. А вот дальше я максимально ускорился, приблизился почти вплотную и принялся осыпать его ударами по всем уровням. Многие даже проходили. В итоге у здравика к пробитому солнышку прибавилась рассеченная бровь, хрустнувшая ключица и все же отбитое бедро работали мы с ним на каких то невероятных скоростях окружающий мир просто смазывался когда я передвигался вокруг противника а в голову даже закралась мысль об очередном ранге но все испортила моя самоуверенность захотелось красиво закончить поединок вырубив противнику ударом локти по макушке а для этого нужен хоть небольшой но разбег чтобы можно было подпрыгнуть и потому после очередной серии ударов которых здоровяк пропускал все больше, я отступил на два шага назад, сгруппировался и... на да, выдохнул противник, нанося страшный по силе прямой удар ногой мне в лицо. Сам удар я заметил и даже смог выставить блок, приняв его на скрещенные руки. Но на этом все мои свершения и закончились. Недолгий полет я краем сознания еще запомнил, а затем была темнота. «Боярин, ты как?» — спросила меня темнота приятным женским голосом. Ох, выдохнул я, открыв глаза. Болело, кажется, вообще все, что может болеть, а картинка передо мной смазывалась, не давая рассмотреть, кто я и где я. После того, как я проморгался и легонько потряс головой, мир все-таки обрел четкость. И первое, что я увидел были две склонившиеся надо мной симпатичные девичьи мордашки, абсолютно одинаковые. Да, действительно симпатичные, и, судя по слегка раскосым глазам, с изрядной примесью азиатской крови. Одеты довольно необычно для столицы, в замшевые штаны, невысокие сапожки и такие же замшевые курточки. У той девицы, что слева куртка была расстегнута почти до конца, и в данный момент демонстрировала мне во всей красе содержимое ее декольте. И, надо сказать, там было на что посмотреть. «Боярин, ты живой?» — обеспокоенно спросила эта самая девушка. «Да живой он, еле, хихикнула вторая, проследив за моим взглядом. «Был бы мертвый, на твой, твои не пялился бы». «Маяна, как не стыдно!» — бросила на нее укоризненный взгляд Еля. «Этот боярин нас спас от тех и сам пострадал». А ты все норовишь гадость какую-то сказать. Если нравится ему, то пусть смотрит. Я же особо в эту перепалку не вслушивался, стараясь определить сохранность своего организма. И, судя по всему, все было более-менее нормально. А боль пройдет. Особенно, если я спрячусь от лишних глаз и скастую на себя малое исцеление. И да, реально нужно подниматься на ноги, а то валяюсь тут в апельсинах. «Боярин, тебя как зовут-то?» Закончив переругиваться судя по всему, родной сестрой, поинтересовалась у меня Еля. «Чебурашка, блин!» — фыркнул я, разгребая апельсины и принял сидячее положение, не особо вслушиваясь в девичий щебет. «Боярин, чебурашка, тебе помочь?» — тут же спросила девушка. «Сильно досталось?» «Странное у него имя Еля!» — подала голос вторая близняшка. «Почти как у шамана с побережья». Шамана того Чебуша звали, отмахнулась от нее еле, а тут Чебурашка, совсем разные имена, хотя так-то да, странная. «Боярин Чебурашка, ты встаешь или так и будешь там сидеть?» — да весь смехом спросил меня стоящий за их спинами Зареченский. «С тобой я вообще не разговариваю», — шутливо нахмурился я и махнул на него рукой. «Это надо же!» — издевается над своим боярином. Собравшись силами, я все же решил вставать. Тем более, что шумы и крики рядом, на которые я сразу как-то не обратил внимания, лишь усиливались. Особенно надрывалась владелица порушенного прилавка. Но стоило мне опереться на руки, как близняшки, словно сговорившись заранее, схватили меня и совсем не напрягаясь, рывком поставили на ноги. — Спасибо, девоньки! — поблагодарил их я. И покрутил головой, осматриваясь. — А где эти? «Уехали они!» — все еще веселясь, ответил мне Егор. «Людей много набежало на шум, вот и свалили!» «Спасибо тебе, боярин Чебурашка!» Снова абсолютно синхронно произнесли близняшки и поклонились. «Маркус меня зовут!» — хмыкнул я. «Маркус Северский! Вы откуда такие красивые тут взялись?» а они действительно были весьма хороши. Невысокие, даже скорее миниатюрные — Но с очень притягательными фигурками: где надо округлые, где надо подтянутые. А некая наивность во взглядах делала их еще милее. Из настоящих людей мы, Маркус, с готовностью ответила мне одна из девушек: сегодня только в Москву приехали. А что, бывают не настоящие люди? удивился я. Конечно, бывают вот, например, Маяна, шикнула на говорящую вторая сестра. Потом расскажешь. «Да что же вы натворили?» — вновь запричитала торговка прямо мне в ухо. «Все порушили! Налетели! Хуже копченых! Стража!» «Держи!» — порывшись в кармане, я протянул ей золотой червонец. «Ох!» — охнула тетка и снова запричитала, правда теперь с другой интонацией. «Спаситель мой! Сразу видно, что из настоящих бояр! Не то что эти, которые хуже копченых!» «Век за тебя живи молиться буду!» «Привет ей передавай!» Хмыхнул я и повернулся к Зареченскому. «Ну что, пошли? А то опоздаем!» А мы снова в один голос спросили близняшки. «А с вами, девоньки, прощаюсь!» Шутливо склонил голову я. Рад был познакомиться. Мои ребра этого долго не забудут. Кое-как выбравшись из плотной толпы, мы с Егором пошли к выходу с рынка. На ходу я еще раз оценил свое состояние и понял, что можно обойтись и без малого исцеления. Регенерация на моем ранге все же работала на совесть, и болевые ощущения стали потихоньку уходить. Единственное, что не мешало бы, умыться и хоть немного почистить одежду, а то меня в академии за бомжа примут. Ты как, боярин, уже без улыбки поинтересовался Егор, когда мы все же покинули рынок и весь его шум остался позади. «Нормально», — пожал я плечами. Давненько так не отхватывал. «Знаешь что, дружище, надо бы тебя в боярские дети произвести». «Это еще зачем?» — удивился Зареченский. «Чтобы ты в мою свиту входил», — пояснил я. «Вдвоем мы бы этого монстра ушатали». «Сомневаюсь, Марк», — покачал он головой. «Думаю, мы бы и вдвоем не справились. Я же со стороны наблюдал и многое видел». И вот от чего ты уверен, что он в полную силу не работал? Серьезно? Даже остановился я. Ага, реально очень сильный воин. И еще, ты только не обижайся, замялся Егор. Да говорю же, махнул я рукой. Мне показалось, что он тебя в любой момент вырубить мог бы, а то и убить. И все это время лишь игрался. Но я же его достал, возмутился я, и не раз. «Это он позволил тебе себя достать», — задумчиво протянул Зареченский. «Хотя, может, я и ошибаюсь, но все равно хорошо, что до настоящего конфликта не дошло». «Хм, все может быть. А ты герб его не запомнил? Хорошо бы хоть выяснить, что это за монстр такой. Черт, да он же мой ровесник, а я считал себя реально сильным». «Столица», — пожал плечами Егор. «Тут кого только не встретишь». А герб я не запомнил. Сначала смысла не видел, а потом вы на таких скоростях бились, что взгляд еле цеплялся. Не прибедняйся, хмыкнул я. ранг у тебя тот же, что и у меня. Угу, только вот я не владыка, очень тихо произнес Зареченский. А это тут при чем? снова остановился я. Ты быстрее четвертого ранга, Марк. А если еще это свое ускорение применяешь, что и вовсе. Но на мечах ты меня побеждаешь. Просто мечник из тебя, хитро улыбнулся Егор. Эй, возмутился я. Как это, Я у тебя уже один бой из пяти беру. Я поддаюсь. Знаешь что, Егорка, передумал я тебя боярским сыном делать. Боярин, да я же пошутил. Это не я тебе, а ты мне поддаешься всегда. Вот то-то же, горделиво расправил я плечи, И мы на пару заржали. От плохого настроения, что было с утра, не осталось ничего, а всего-то и надо было получить несколько раз по морде. За нами хвост, спустя пять минут неспешного шага, произнес Егор. «Хм. Мне не оборачиваться или оборачиваться? спросил я, слегка напрягшись. Да как хочешь, засмеялся он. Это те две девчонки. Все же обернувшись, я убедился, что Зареченский прав. «Близняшки в самом деле шли за нами, но шли далеко на самой грани видимости. Боги им-то еще чего надо», — простонал я. «Понравился им, видимо, чебурашка», — заржал Егор. «Откуда вообще имя такое взял Маркус? Где взял, там больше нет. Слушай, как ты их вообще заметил? Далеко же?» «Так учили меня», — пожал он плечами. «И слежку замечать, и опасные места выделять сходу, да много чему». Это там, под Воронежем? Ага. Кстати, давно хотел спросить, а почему именно там школа, почему не в Ульчинском княжестве? Там у Деминах хороший кусок земли есть, и расположен он в довольно безлюдном месте, плюс патрули круглосуточные. Секреты рода должны оставаться секретами. Да уж, а я, выходит, всего этого лишился? Среди твоих людей, боярин, есть и бывшие преподаватели школы, Не молодые, конечно, но оно и к лучшему. Так что, если захочешь, то молодежь они обучат. Не так качественно, возможно, но если свои полигоны построишь, то все возможно. Интересно, почему я про этих людей ничего не знал, нахмурился я. Ладно ты, Егор, просто воин, но дети боярские должны же над такими вещами думать. Или их не волнует сила нашего рода в будущем? Есть только здесь и сейчас? а дальше хоть трава не расти? Не знаю, Маркус, просто пожал плечами Зареченский. Они еще не привыкли, скорее всего, к молодому боярину. А в старом роду все само собой работало, веками. Ага, скривился я. То-то стоило чуть надавить в одном месте, как рот сразу раскололся. И заметь, вообще без усилий с моей стороны. Это последние годы так, вздохнул Егор. Раньше хорошо жили, дружно, гордились родом, и даже мысли не возникало его покинуть, но после того он махнул рукой и замолчал, но я и так все понял, после самого настоящего теракта, который выкосил большую часть Деминах, а виновного до сих пор так и не нашли, и это надо еще учесть, что удар был нанесен и по княжеской семье. «Я тебя, Егор, действительно в боярские дети возведу», Немного помолчав, произнес я: Знаешь ты многое, соображалка тоже работает, будешь помогать. А то сам я, как видишь, не особо справляюсь. Благодарствую, боярин! на секунду остановившись, поклонился Зареченский. Это честь для меня. Да ладно, отмахнулся я и добавил. Только с землей у меня пока сам знаешь не густо. Но двадцать соток в новом поселке твои, можешь дом построить, семью завести тем более есть с кем». «Да не хочу я пока жениться, боярин», — привычно возмутился он. Мы на эту тему уже не раз разговаривали, и все время Егор начинал слегка паниковать. «Ну а почему нет?» — продолжал я издеваться с абсолютно серьезным лицом. «Ты теперь не просто так будешь, а сыном боярским. Земли хоть и немного, но есть, дом опять же построишь. Но ну, а невеста заждалась уже вся». «Тем более, что ты ее уже испортить успел?» «Да не портил я ее», — чуть ли не взвыл воин. «Несколько раз поцеловались, и все, а она что-то там уже надумала себе. Ты это ее деду расскажи», — осуждающе покачал я головой. Но, глядя на паникующего Зареченского, не выдержал и рассмеялся. «Шутишь так, боярин?» — с надеждой спросил он. «Да какие там шутки?» — серьезно ответил я. Мастер Шань мне даже письмо присылал один раз. Спрашивал, долго ли его внучка порченой ходить будет. «Да не портил я ее, не портил! Целовались только, не думал я, что она так серьезно к этому отнесется. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Попала собака в колесо, пищи да беги. Так что радуйся, что я пока в ссылке и ты тут со мной, а то бы давно женили». Да я вообще тут жить останусь, выпалил Егор, за имуществом твоим приглядывать. Думаешь, она сюда приехать не сможет? А, может ты меня еще куда отправишь? Ну, я не знаю, на разведку, например. Ты же сам только что про земли говорил, а я как раз присмотрю что-нибудь, что захватить без особых проблем можно будет. Да ладно, ладно, успокойся, не выдержал я и снова начал ржать не отдам я тебя пока никаким девкам но работай загружу тут уж не сомневайся да я с радостью тут же расплылся в улыбке егор и скаламбурил работа не девка жениться не заставит кстати насчет девок вспомнил я и обернулся упорные так и идут за нами хочешь шугану их с готовностью поинтересовался зареченский да успокойся ты тем более что мы уже пришли Дальше их не пустят. И это было действительно так. Прямо перед нами, в шагах в двадцати, начинался длинный и широкий мост, выполненный словно из белого мрамора. Вел он на огромный остров, на котором и находилась Великокняжеская Академия боевых искусств. И этот мост был единственным сухопутным путем туда. Самое интересное, что остров по периметру оказался окружен еще и высокой стеной. Так что отсюда можно было рассмотреть только несколько высоких шпилей, находящихся где-то в самом центре. Видимо, к обучению подходили не менее серьезно, чем Демины к своей школе. «Так это боярин», — замялся Зареченский. «Меня тоже не пустят». «Думаешь?» «Знаю». «Ну, тогда я сам», — вздохнул я. «Надеюсь, надолго это не затянется». И, забрав у Егора сумку с документами, ступил на мост.